брошенности. Должно быть, такое состояние испытывает человек, оставшийся за бортом корабля в море. Корабль исчезает, не откликаясь на зов, и никого вокруг — волны, море и нет берегов. Но кто-то ведь скинул его в это море. Кто? Хотелось знать, хотелось ответить себе на этот вопрос — Не пойму, для чего требовалось мне это знать, какой смысл был в этом. В самом деле, что бы это мне дало? Ничего, но ужасно хотелось знать. Если отцом моим действительно был немецкий солдат, то что с ним потом сталось? В голову вдруг приходила наивнейшая, нелепейшая мысль. А зачем ему надо было стать моим родителем? Кто его просил об этом? Кто просил его прошагать через всю Европу, чтобы зародить меня и кануть в неизвестность? Да, хочешь знать свое происхождение? Хочешь, но не можешь, но продолжаешь думать. Хотелось знать, куда подевалась родившая меня мать. Да, хотелось знать, что постигло того немецкого солдата отца моего. Остался ли он жив или сложил голову? А вдруг он жив, здоров, пребывает где-то в Германии и ведать не ведает, что есть на свете у него сын, подкинутый в сорок втором году на крыльцо детского дома. Так это я его сын, а ему и дела нет. А вдруг узнает каким-то чудом и заявится, скажет, а вот и я, а где мой сын? И что тогда? Как быть дальше? Но к чему все эти фантазии? Даже если все это действительно было так, ему-то, этому немцу, зачем вся эта история, забытая как плевок? Ему-то зачем терзаться? И вот такие дикие несусветные мысли роились во мне. Но о чем бы ни думалось в этой связи, перекрестком судеб людских непременно выступала война. И обнаруживалась трагедия детей зачатых войной, родители которых сгинули в разверзшейся пропасти жизни, холодом, отчуждением, отторжением, ненавистью веяло из той пропасти. И возникало в душе моей чувство внутреннего противостояния всему нормально рожденному, в отличие от меня, миру, хотелось доказать им, благополучно явившимся на свет, свое бесспорное превосходство. Хотелось, чтобы общество увидело во мне необыкновенную личность, увидело во мне гения, и вынуждено было признать мою гениальность. Хотелось всегда быть готовым на силу ответить силой, на зло ответить злом. С этим попутным ветром и выходил я в большую жизнь. Я всегда помнил, что я один сам по себе в этом мире. У меня не было ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни теток, ни племянников, ни двоюродных, ни троюродных, никого. Я был как бы свалившимся с луны. Возможно, это-то и помогло. Да, я сделал блестящую научную карьеру. Я всецело посвятил себя науке, что позволило совершить гениальные, не буду скромничать, открытие на избранном мною поприще. Да, это так. Я служил науке, а наука служила мне, моей известности, моим амбициям, моему положению, моему конформизму. И все это обернулось в итоге той судьбой, что привела меня в космос на орбитальную станцию, где я самочинно объявил себя космическим монахом. Это стало, как ни парадоксально, моим безысходным апогеем. Не будет мне места на земле, я это понял. И только здесь, в космосе, я понял, что судьба предоставила мне уникальную возможность открыто описать прожитое и пережитое, приведшее к бегству в космос. И я сказал себе, ты обязан бестрепетно осознать все, что было, признаться во всем себе и другим. В этом суть исповеди, ни малейшей пощады себе. Сказать все до конца. А ведь начиналась вся эта история, казалось бы, совсем малого.